Женщина звонит своему мужу. Серега, мы сына не А, Нет, завелась. Ой, опять не работал. Завелась. Нет, пока... Да приезжай, Юзе, помоги мне! мама за меня Мамаса и папаса молодой девушки пришли в гости. Мама захвасается. Руки нас и досеньки. Просили сразу двое. Молодой, многообещающий бизнесмен. И юный банкир. Ах, как это романтично. Да. И кому ты улыбнулась счастье. Банкиру. Она вышла замуж за бизнесмена. пацана. И <связи> без хлеба, Объявление В связи с работами в вашем доме на неделю будет отключена в... вода вот. За отдельную плату можем отключить воду в соседнем доме Чтобы вам не так обидно было Радио В одном техасском городке гость спрашивает козбоя говорят, у вас прекрасный климат, и местные зрители отличаются завидным здоровьем. Да, совершенно верно. Вот недавно, например, мы открывали новые кладбиси, и нам даже пришлось пристрелить несколько человек, чтобы кого-нибудь похоронить. Требую удовлетворения! Ну пойдем, противный. <связь>